Глава третья Дамы из-за особняка Матиньон Следуя по широкой велокаменной лестнице, за импозантным лакеем в парике и серой с малиновым ливрее, Марианна бросала вокруг восхищенные взгляды, и спрашивала себя, не привели ли ее случайно в какой-нибудь королевский дворец. Она действительно никогда не видела дома подобного этому. Селтон Холт с его тяжеловесной пышностью остался на сотню лет позади. В его роскоши было что-то суровое, почти деревенское в сравнении с этой полной грацией, утонченной французской элегантностью XVIII века. Повсюду высокие зеркала, позолоченная вязь орнамента, плотный свет, алый шелк, драгоценные китайские портьеры, толстые ковры, в которых нога тонула, как в траве. Снаружи холодный декабрьский дождь настойчиво продолжал заливать Париж, но здесь забывалась не погода, настолько сам дом, казалось, излучал свет, а как восхитительно тепло было в нем. По лестнице поднималась медленно, с подобающим столь благородному обиталищу достоинством. Машинально глядя на торжественно передвигавшиеся перед ней белые крылаки, Марианна перебирала в памяти последнее наставление Фуше. Время от времени она ощупывала в глубине редикюля письмо, которое он ей вручил. Письмо, написанное дамой, ей неизвестной, однако нашедшие теплые слова. Чтобы рекомендовать своей подруге, княгине Беневентской, талант и ее юные протеже Марианны Малерус. Похоже, это была обычная демонстрация волшебных способностей министра полиции. «Вас прекрасно примут», — обещал ей Фуше. «Графиня Сент-Круа, старинная подруга госпожи дет Алейран. они познакомились в те времена, когда будущие... Княгиня звалась еще мадам, э, ну, словом занимала положение менее респектабельное. В действительности вы по рождению гораздо выше этой княгини, которая вместе с тем носит теперь одно из самых знаменитых имен Франции. Это, безусловно, было сказано, чтобы подбодрить ее, тем не менее, увидев открывающиеся перед ней громадные ворота, над которыми можно было прочесть «Отель де Матиньон». Оказавшись посреди обширного двора, окруженного изящными строениями, Марианна почувствовала, как у нее по спине пробежал холодок. Армия лакеев в напудренных париках и служанок в накрахмаленных чепчиках отличалась, как она могла заметить, исключительной аккуратностью. У Марианны появилось ощущение, что ее бросили совсем одну, с плохо приклеенным фальшивым носом, в центр людского моря, полного ловушек и капаканов. Ей казалось, что каждый может прочитать на ее лице, зачем она сюда пришла. Влажный, пахнущий духами воздух ударил ей в лицо. Погруженная в раздумья, Марианна только сейчас заметила что высокого лакея сменила камеристка в розовом платье и кружевном чепчике, что она вошла в роскошную купальню, окна которой выходили в обширный парк. От громадной ванны из розового мрамора с массивными золотыми кранами в виде лебединых голов поднимался густой душистый пар. Выступавшая из него голова женщины в высоком тюрбане опиралась на маленькую подушку. Две горничные, подобно теням, скользили по мозаичному полу с изображением похищения Европы, поднося белье и всевозможные флаконы. Покрытые зеркалами стены умножали до бесконечности изящные колонны розового мрамора, поддерживавший расписанный амурами и другими мифологическими персонажами потолок. В углу, рядом с высокой вазой цветов, стоящей прямо на полу, купальщицу ожидала небольшая кушетка, обтянутая такой же тесненной золотом-тофтой, как и занавесом. Марианне показалось, что она попала внутрь гигантской раковины цвета зари, и в верхней одежде ей стало нестерпимо жарко. Это необычно роскошное убранство ошеломило ее. Оно совсем не походило на тесные, примитивные туалеты мадам Фуше. Женщина в тюрбане, чье лицо было скрыто плотной зеленоватой маской, сказала Марианне что-то непонятное и томным жестом указала на маленький икс сообразный табурет, на который девушка робко присела. — Госпожа княгиня просит вас подождать немного, — прошептала одна из камеристок. — Она сейчас будет готова. Марианна целомудренно отвела глаза, в то время как горничные с полотенцами и простынями засуетились вокруг ванны. Несколько минут спустя, освобожденная от травяной маски и облаченная в белый атласный пеньюар с широкими кружевными валанами, госпожа де Толерант подозвала ее. Я полагаю, вы та девушка, которой мне вчера вечером говорила мадам де Сент-Круа. Круа. У вас есть ее письмо? Сделав реверанс. Марианна протянула запечатанное зеленым воском письмо, которое ей дал Фуше. Княгиня вскрыла его и начала читать, а девушка в это время испытующе разглядывала свою новую хозяйку. Фуше, описывая внешность супруги бывшего епископа Отенского, сказал ее возраст — 47 лет. Но, надо честно признаться, выглядела она значительно моложе. Высокая, с пышными формами, Екатерина де Толейран Перегор была женщиной, вызывавшей невольное восхищение. Большие глаза небесные синевы под густыми темными бровями, пышные шелковые волосы, светлые вьющиеся от природы, восхитительные белизны зубы за чувственными губами. Точеный, чуть вздернутый нос и очаровательная улыбка. Она обладала всем, чего можно желать от женщины, по крайней мере от ее физического облика, ибо духовное начало оставляло желать лучшего. Не будучи такой тупой, как ее представляли многочисленные соперницы, она обладала своеобразной наивностью, которая в соединении с бесконечным тщеславием и давала повод злобным нападкам. Если бы она не была так привлекательна, никто не смог бы понять, каким образом Талиран, самый изысканный и самый остроумный человек своего времени, попался в ее руки. И не было в Париже женщины, которую чернили бы больше. Сам Наполеон откровенно ненавидел княгиню, а ее мужу, став от постоянных ребячеств, часто не разговаривал с нею что не мешало ему требовать, чтобы с нею обращались соответственно положению.